Шестое. Стресс. В чем его вред? Многие думают, что основная причина всех инфарктов стресс. Действительно, стресс может увеличить вероятность инфаркта, но это всего лишь один из многих факторов риска. Инфаркт может наступить даже у очень спокойного человека. А можно прожить жизнь в состоянии очень сильного стресса, тем не менее не страдая ишемической болезнью сердца. Когда складывается напряженная обстановка, наш организм реагирует на нее естественным образом, выбрасывая в кровь адреналин, вещество, которое заставляет сердце сокращаться чаще, готовя нас к схватке или спасению жизни бегством. Когда наши предки жили в пещерах, Это был прекрасный механизм, ведь им приходилось иметь дело с волками и медведями. Но теперь такая реакция меньше соответствует условиям нашей жизни. Стрессовые ситуации вредны, однако, не сами по себе. Важно то, как вы на них реагируете. И надо сказать, что ситуации, которые у одних людей вызывают удручающую скованность и тревогу, благотворно действует на других. Стресс может увеличивать риск инфаркта миокарда, если вы из-за нехватки времени живете в спешке, огорчаетесь по пустякам, не умеете отвлечься от забот и расслабиться. Из-за чувства соперничества предъявляете к себе слишком высокие требования. Страница 29. Стрессом подвержены самые разные люди: рабочие заводов, работники сельского хозяйства, служащие, домашние хозяйки, врачи, официанты, руководители предприятий. Кроме того, что стресс вызывает головные боли, бессонницу, расстройство желудка, он может повышать артериальное давление, увеличивать содержание холестерина в крови провоцировать переедание, курение и вообще способен сделать жизнь менее приятной, чем она должна быть. Что надо делать? Готового рецепта для преодоления стресса нет, но есть способы, позволяющие иногда приспособиться к нему, а иногда избежать его или ослабить. Вот несколько полезных соображений Носите с собой записную книжку. И всякий раз, когда испытываете сильный стресс, записывайте время и обстановку. Впредь можно будет так организовать жизнь, чтобы не попадать в подобные ситуации. Не спешите действовать, когда вы испытываете стресс. Возьмите тайм-аут на несколько минут. Короткая прогулка или две минуты наедине с собой могут очень помочь. В стрессовой ситуации прислушайтесь к себе и постарайтесь изменить ход ваших мыслей. Пример. Ваш автомобиль застрял в транспортной пробке, и вы можете минут на десять опоздать на встречу или на прием к зубному врачу. Вы в отчаянии. Вместо того, чтобы терзаться, скажите себе, что в этой ситуации от вас ничего не зависит. Отнеситесь к потерянному времени, как к подарку. Проведите его с удовольствием. Послушайте радио. В свободное время тренируйтесь в релаксации. Учитесь расслабляться. Сядьте или лягте. Дайте мышцам расслабиться. Мысленно сосредоточьтесь на каком-нибудь успокаивающем образе мягко набегающие на берег волны, голубая гладь горного озера, тихий шелест листвы на ветру. Страница 30. Потренировавшись неделю-другую, вы обнаружите, что можете расслабляться мгновенно. Как показали недавние исследования, глубокое расслабление может способствовать понижению артериального давления. Если вы по своему психическому складу относитесь к людям вечно неуспевающим и страдающим от этого, возьмите себе за правило в утренние часы отводить определенное время для составления письменного плана на день. Пусть не все будет получаться так, как запланировано. Для важных дел время все-таки будет. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Их успокаивающее действие чувствуется сразу и сохраняется потом в течение долгого времени. Если вы пьете много кофе, ограничьте себя тремя, скажем, чашками в день. Усиливать чувство нервного напряжения могут и возбуждающие напитки типа Кока-Колы. Страница 31. «Не попадитесь в ловушку» положившись на успокоительные средства или алкоголь. Со временем они создают свой собственный стресс, который может оказаться куда хуже исходного.